Глава 38. 9 мая, 16 часов 18 минут по японскому времени. Токио, Япония. Через два часа после того, как Грей унес ноги из рушащегося ледяного замка, он расхаживал по конференц-залу Агентства общественной безопасности Японии. Его штаб-квартира располагалась в центре Токио, в районе Ти-Йода, местном аналоге национальной аллеи в Вашингтоне. Из окна открывался вид на внушительных размеров императорский дворец. В этом же районе находились и Верховный суд, и официальная резиденция премьер-министра. Грею предстояло связаться с Пейнтером Кру посредством видеозвонка. Он уже сообщил директору обо всем случившемся, но теперь вдруг поступил новый запрос. Пирс ожидал худшего. Вскоре после прибытия в Токио Валя выполнила свое обещание и передала код для разблокировки флешки. Айко отправила вооружённую группу на установленный склад, где обнаружились гигантские запасы пестицида, разработанного компанией Fenicus Laboratories. Подъёмник с контейнерами в сопровождении эскадрильи японских самолётов-заправщиков, распыляющих пестицид, уже направился к Гавайским островам. Химикат уничтожит взрослое население осиных колоний, но помочь людям, животным и насекомым, заражённым паразитами, он был не в силах. Айко перевела кое-что из техник экономических исследований и токсикологических отчётов корпораций, обнаруженных среди документов. Согласно этим материалам, пестицид обладал повышенными канцерогенными свойствами и являлся токсичным для многих других членистоногих. Из-за его использования в хрупкой экосистеме острова воцарится хаос, а что ещё хуже, гавайский хребет постигнет такое загрязнение, что за личиночной стадией придётся постоянно наблюдать. Может сразу сбросить на него ядерную бомбу, мрачно подумал Грей. Подобная мысль пришла в голову не только ему. Из секретных переговоров между американскими военными и разведывательными службами АЙКО узнала, что даже при использовании пестицида сохранялась угроза дальнейшего распространения заразы, а для многих стран это слишком большой риск. И вот теперь внезапный звонок от Пейнтера. В зале, кроме Грея, находились профессор Мацуи Сейхан и Палу, их директор тоже позвал. Гавайцу, узнавшую о печальном будущем родных земель, пребывал в шоке. Сейхан твёрдо стояла на ногах, хотя по её запавшим глазам и поджатым губам было ясно, через несколько часов боль станет в десятки раз сильнее, и она об этом знала. Знала, что личинки в третьей возрастной стадии начнут уничтожать её изнутри. Большой экран на стене наконец ожил, привлекая всёобщее внимание. Грей напрягся от неожиданности. Вместо лица директора перед ним появилось кристально чистое изображение стройной женщины, облачившейся на стол в маленькой лаборатории. Кэт Пирс подошёл ближе. "Где ты? Что всё это значит?" "Я в Кракове, в небольшом музее янтаря. Дело срочное. Вот Пейнтер назначил звонок. Зачем? Мы кое-что нашли. Кое-что необъяснимое и вне нашей компетенции." Единственный человек, который мог объяснить, в общем, я его убила. Поэтому вся надежда теперь на профессора Мацуи. Что же вы нашли? Кэт вкратце рассказал о том, что произошло в Польше, о сленной шахте громадных залежах янтаря и глыбе с уникальным экземпляром внутри. Сейчас покажу, она махнула оператору. Монк, поднеси камеру к столу. Изображение дёрнулось, и собравшиеся увидели широкий стол, на котором лежал огромный кусок сияющего янтаря, подсвеченный с нескольких сторон. Позади Грея упал стул. О боже! Кен подбежал к экрану и столкнулся вперёд руками, словно желая схватить объект. Да и историческая хризолида, застывшая во время вылупления, в уголке экрана снова появилась кэт. Профессор Мацуи, возможно ли, что это королева Одакура? Что? Нет. Ничего подо- Подождите-ка. Он рассматривал янтарь с разных сторон. Монк по его просьбе поворачивал камеру. Кен, это королева или нет? пытался добиться ответа Грей. Профессор облизал губы и тихо произнёс: "Да. Да, скорее всего, так и есть". Он нашл глазами Кэт. "Расскажите подробнее обо всём, что вы видели. В каком состоянии были мёртвые осы?" Кэт повторила все заново, отвечая на возникающие у Кена вопросы. «Сэм считал, что они истекли кровью», — закончила она. «Или что-то другое просочилось из их тел». Кен вернулся за стол и грузно рухнул в кресло. «Я ошибался. Все это время я был неправ». «Насчет того, что у Ада Кура не бывает королев?» — спросил Грей. Профессор кивнул. «Да». Однако я предполагаю, что такая королева не вылупилась бы в лабораторных условиях, только в естественной среде и только в сформировавшемся рое. Почему? поинтересовалась Кэт. Что это значит? Это значит, что моё мнение об исследованиях команды Гамма тоже было неверным, а у них уже имелся ответ. Они нашли замок, но не подобрали ключ. О чём это вы? недоумевал Грей. Что ещё за Гамма? Одна из исследовательских групп Phinecus Laboratoris занималась генами недостающего белка. Они называли его призрачным пептидом, потому что обнаружили сами гены, но не нашли белок, код которого ими определялся. Судя по анализу последовательности, это сильное биологическое вещество, способное растворить ткани жертвы. Кэт глянула на кусок янтаря, и изнутри Кен кивнул. Я думал, это часть старого кода, бесполезный хлам, оставшийся с тех времён, когда удокуры убивали хозяина. Когда такое поведение перестало быть им свойственным, токсичный пептид скрылся в организме вместе с эпигенетическими маркерами, по крайней мере, я так считал. Считал, что команда Гамма зря тратит время, ведь ключ к этому замку им не подобрать и за миллионы лет. А теперь, спросил Грей, в одном я был прав. «Этому ключу и правда двести миллионов лет», — профессор показал на экран. «Вот он». «В смысле?» — Кэт уставилась на глыбу янтаря. «Как же я не додумался!» — Кен качал головой. «Ведь чувствовал, что упустил что-то. Совсем забыл об основных повадках перепончатокрылых, как ос, так и пчел». «И что это за повадки?» — Грей вздохнул. «У общественных ос...» Только королева выживает после зимы, остальной рой погибает во время морозов. Королева впадает в спячку и зимует, а весной пробуждается от тепла. Уже оплодотворённая, она возрождает жизнь в улье. Кен снова подошёл к крану. Поэтому мы раньше и не видели подобную королеву. Она появляется в суровых условиях, когда существование колонии под угрозой. С её помощью рой перемещается в новый дом. Профессор повернулся лицом Грей и всем остальным. «Правда, сначала королева должна убедиться в том, что прежняя колония уничтожена. Если морозы недостаточно сильны, она сама обо всем позаботится». «Как?» – изумилась Кэт. «Точно не знаю. Может быть, королева источает мощный феромон. Вы сказали, что янтарь в месте раскопок оказался темнее обычного, верно?» «Из-за выделяемого ею вещества», – догадался Грей. Вещество, которое, на мой взгляд, и является ключом к генам призрачного пептида. Если вставить ключ в замок, гены начнут вырабатывать биолетический белок. Этот пептид не оружие против жертвы, как мне казалось раньше, Кэм покачал головой. Это самоубийственная пилюля. Все особи Адакурас с такой последовательностью генов погибают, если подвергнутся воздействию вещества. А эти гены есть у всех ОС, профессор повернулся к Сайхан. Даже у личинок, греящую тяу прилив надежды, однако не позволил себе радоваться раньше времени. Кэт заговорила с кем-то, кого не было видно на экране. Доктор Сласки, насколько я помню, в Польше есть только две лаборатории с современным масс-спектрометром для исследования достоверности янтарных артефактов, и одна из них как раз ваша. Ярно, мы можем оценить качество, проанализировать дефекты и даже определить возраст образцов. Если достать сердцевину янтарной глыбы, вы установите, что за вещество в ней находится. При должном запасе времени и ресурсов, конечно, я в силах предоставить вам все необходимые ресурсы. А вот время, времени у меня нет. Собеседник понял просьбу Кэт. Сделаю всё возможное. Грей вдруг увидел, что Сайхан стоит рядом с ним. Она взяла его за руку. К чёрту всё. Он сжал ладонь Сайхан и впустил в своё сердце надежду, надежду на лучшее для неё, для него и для их малыша. 20 часов 37 минут. Вот оно, сказал Кен, глядя на молекулярную диаграмму на экране ноутбука. Конечно, то самое вещество. Профессор всё ещё находился в конференц-зале, да и остальные тоже были рядом, облепили его компьютером. На стене отображался видеозвонок из Польши. В Краковской лаборатории толпились самые разные специалисты: молекулярные биологи, генетики, химики-органики. Привезли туда и новое оборудование. Тем не менее, мрачный на вид доктор Сласки держал ситуацию под контролем и не допускал хаоса в течение 4 часов, пока группа добывала ответы из янтаря. Это именно то вещество, а не какая-нибудь примесь. Вы уверены? уточнил Грей. Уверен. И что же даёт вам такую уверенность, взволнованно наседал Грей? Мне знакомо это органическое соединение, производное от 9-кето-2-диценовой кислоты, маточное вещество, добавил Кен, заметив недоумение Грея, который посмотрел на мерцающее в янтарре создание. Поэтому повторяю, я уверен, с усталой улыбкой сказал профессор. Соединение похоже на ароматический кетон, испускаемый королевами медоносных пчёл. Вариант этого феромона имеется и у многих других перепончатокрылых. Зачем он нужен пчёлам? Когда новая королева создаёт собственный улей, она опрыскивает старое жильё этим веществом. Гормон стерилизует всех оставшихся рабочих пчёл. С какой целью? Чтобы обеспечить передачу генов, королева уничтожает прежнее поколение. Кен кивнул на экран. У Ада Кура происходит примерно то же самое, только у этого вида есть несколько подкоролев, способных размножаться и паразитировать, применять более агрессивную тактику. В общем, идти на крайние меры, как та большая оса, что напала на Сейхан. Когда Рою грозит опасность, королева избавляется от генетического прошлого и решает заняться сохранением новых потомков с ее генами. Кен пожал плечами. Да, бессердечная стратегия, но с эволюционной точки зрения она имеет смысл. Если окружающая среда находится под угрозой, то у вида есть шансы уцелеть таким способом. Один из его представителей пакует чемоданы, стирает все следы существования и отправляется с новым набором генов туда, где трава зеленее. Многие тысячелетия почти все осы действовали согласно этому плану. Каждую зиму рой погибал, давая начало другому. Пчёлы же просто стерилизуют своих сородичей. И что? Этот феромон эффективен очень даже. Мало того, что соединение не представляет риска, оно ещё и свойственно именно у докуро. Другим особям феромон не навредит, а ароматический кетон привлечёт внимание роя. Они полетят на его запах, как мотыльки на свет. Кен откинулся назад. И самое главное, такое органическое соединение легко создать в любой лаборатории. Затем останется распылить его над водой, растениями и землей, и тогда вещество попадет в кровоток любого пораженного паразитами существа, которое пьет, ест и ухаживает за своей кожей или шкурой. И уничтожит личинки. А что с людьми? Грей взял Сейхан за руку. Кент заметил, в ее глазах блестят слезы, не растущие боли, а надежды. То же самое, заверил профессор. Думаю, одной внутривенной или внутримышечной инъекции будет достаточно, хотя лучше сделать несколько в течение пары-тройки дней. Грей шумно вздохнул и прижался к Сайхан. Значит, лекарство нашлось. Полу похлопал Киана по плечу. Судя по широкой улыбке, Гавайс понимал, что его родины теперь в безопасности. Дружеюще: "Это не просто лекарство, мы чёрт возьми спасены!" кинули бнусы ему в ответ и не поспоришь